Глава 8. Возвращение. Пора стартовать, пока Верховная Королева не передумала. Лок уже придумал, как будет выходить из ситуации. Экипаж напряженно наблюдал за ним, не зная, чего ожидать, и команду проложить курс к Веронеи встретили аплодисментами. События последней недели сильно потрепали экипажу нервы, и вот невзгоды позади. Возвращение в родную галактику. Приказ о старте бальзамом разлился по сознанию экипажа. Флагман растаял в звездной системе Тормов и проявился недалеко от столичной планеты Веронея. Обмен паролями прошел обыденно, стандартная процедура. Но экипаж флагмана понимал, им посчастливилось родиться заново. В будущем многие перестали летать и осели на планетах, посчитав, что тратить жизнь на перелеты слишком опасно и нерационально. На связь вышел маршал Квотов. «С прибытием. Что-то вы задержались немного. Так ведь не на прогулку летали. Делом занимались. Закончили и вернулись. Парковочная орбита для флагмана определена. Можешь занимать. Тут слухи всякие невероятные ходят. Пассажирский флот прибыл немного раньше, и просочилась информация, что его тормо арестовывали. Рэн. «Ты знаешь, Тормов, если бы арестовали, то не выпустили бы. По прибытии расскажу подробно». На этом решил остановиться. Основной доклад императору. Не мешкая набрал цифровую последовательность. Император ответил сразу. «На связи. Чем порадуешь?» Операцию по переброске Тормов в новый звездные сектор закончил. Угрозы больше нет. Проблема решена. На какой срок? Сказать определенно нельзя, но точно на долгий. Поздравляю с выполнением задания. Жду у себя с подробным докладом, а то тут ходят всякие слухи. Скоро буду и доложу подробно. Как только флагман встал на парковочную орбиту, Лок стартовал на планету. Привычно зашел на посадку и отправился на второй уровень, привести себя в порядок, собраться с мыслями перед разговором с императором. Разговором, от которого многое зависит. Встречали, как всегда, с полагающимися почестями, на которые он внимания не обращал. Пробыв пару часов в жилой части своих апартаментов, приведя себя в порядок и перекусив, отправился с докладом к императору. Предупреждать о визите не стал, император и так ждал. В приемной, как всегда, полно народу. Секретарь встретил Лока настороженным взглядом, но, улыбнувшись и поздоровавшись, открыл перед Локом дверь в тронный зал. Там, как всегда, решались государственные вопросы. Перед императором сидели Фер и Рен Квотов. Увидев вошедшего Лока, заулыбались, а император пригласил присоединяться. Рен поздоровался и сел рядом с императором, подчеркивая должность, которую он занимает. «Поздравляю с прибытием и успешным завершением операции по переселению Тормов. Как все прошло?» Лок было начал говорить квотов навострили уши, но император перебил. Доложишь позже. Закончим начатый разговор и расскажешь. Разговор шел о каких-то поставках из звездной системы квартов. Лок за последние 10 лет отвык от многообразия политической жизни империи и с интересом прислушивался, не очень понимая смысл дела. Наконец обсуждение закончили. Император поблагодарил Фера и Квотова за работу, давая понять, что аудиенция окончена. Обоим очень не хотелось уходить, рассчитывая послушать историю возвращения Лока, но с императором не поспоришь. Оба покинули кабинет, недовольно переглядываясь. «Ты видел? Недовольны, как будто я обязан перед ними отчитываться. Вы никому ничего не должны. И ни перед кем не обязаны отчитываться». Согласен, хорошо сказал. Их можно понять. Твой флот вернулся не в своей тарелке, несколько взбаломошный. Рассказывают всякое, вот слухи и поползли. Гражданские экипажи, что с них взять? Хотя приказал не болтать, дело-то делали секретное. Ты прав. Тут же набрал какой-то номер и распорядился изолировать экипажи, прибывшие из сектора Тормов. Подумал и приказал расформировать экипажи и раскидать по флотам, запретив болтать о том, что было в рейде. Потом посмотрел тяжело на Лока. Понимаю, не просто пришлось. Рассказывай, как все было на самом деле. Вилять не имело смысла. Скрывать правду опасно, если император узнает, что его обманули, головы не сносить. И Лок решился говорить полуправду. Вариант рассказа, который приготовил для императора, не годился. Пришлось непросто. Эвакуация прошла без особых проблем, возникали трудности, но мы их преодолевали. Последний рейд не предвещал никаких трудностей, но все получилось иначе. И дальше Лок рассказал, как Верховная Королева арестовала флот, и как решила поселить экипажи на экзопланете, и как он метался по сектору, уговаривая экипажи флота, и как придумал пронести гравитационную гранату в отсек, где встречался с королевой. О том, что оставил две установки с разблокированной защитой и получил координаты планеты в качестве платы, не сказал. Пришлось оставить один пассажирский корабль, экипаж эвакуировал на другой корабль. Что с установкой? Осталось на корабле, защита в рабочем состоянии. Да бог с ней с установкой. Главное, выпутался из такой передряги и спас экипажа. Но какова Верховная Королева? Вероломно нарушила все договоренности. С тормами нельзя договориться. Они другие настолько, что не обладают качествами, позволяющими контролировать все, что не связано с рождаемостью и территориями. Получается, что можно ждать дальнейшей эскалации конфликта, В ближайшие столетия вряд ли. В отдаленном будущем – возможно. Посещая различные звездные системы сектора Тормов, я встречал огромное количество боевых кораблей. Могу сказать однозначно, то, что мы сделали, сравнимо с победой. Устоять против такой армады, которая есть у королевы, невозможно. Нужно помнить, если меч создан, то будет применен. Иначе зачем он нужен? Логично. В таком случае настоящая версия остается здесь, между нами. Что касается официальной, переселение Тормов прошло запланированно, без эксцессов. Для наших союзников по империи Торма угроза, и мы постоянно с ними воюем в системе Цурон. Такая угроза необходима, чтобы империя не развалилась. Союзникам нужны наши технологии, которые мы не передаем, а даем, так скажем, в аренду, под контролем. Главная внешняя угроза от тормов, ее нужно поддерживать. Переселение тормов в прошлом. Ты вел эту тему и закрыл. Продолжать контролировать и мониторить тоже будешь ты, единолично. Докладывать только мне. Больше никому. Я понял. Все сделаю. Не сомневаюсь. Если не мы, то кто? Некому. Второй важнейший вопрос. Угрозу нужно подкрепить делом. Для этого у нас только один вариант. Стая Тормов на планете Алкив. Она должна воевать с нашим объединенным флотом. Только тогда наши союзники поверят в реальность угрозы. Непростой вопрос. Требуются корабли Тормов, обучение, вооружение, да много чего. А кто говорил, что поручение будет легким? Но сделать надо. Еще пару десятков лет, и Империя укрепится настолько, что ей не потребуется внешний дестабилизирующий фактор. В таком случае мне снова придется возвращаться в звездную систему Цурон и работать с планетарной королевой и стаей Тормов. «Больше некому. Только ты справишься с этой задачей. Больше никто. Мероприятие проводить в строжайшем секрете. Никто не должен знать о наших планах, даже мое ближайшее окружение. Все должно выглядеть натурально. Трудная задача. Нужны ресурсы, технологии. Будут». Допустим, для тормов стаи мы с Алем друзья, по крайней мере ближе, чем другие цивилизации. Может быть, сделать иначе? Император посмотрел на Лока, настороженно вопросительно, не понимая, что тот имеет в виду. Поясните. Предлагаю вот какой план. Совершить рейд силами флота тормов в звездную систему цивилизации Квартов. Ведь они основной дестабилизирующий фактор в Империи. Вот мы их и успокоим, раз и навсегда. Объединенный флот Звездной Империи придет им на помощь, а далее они уже не будут такими своевольными. Император смотрел на Лока широко открытыми глазами, прокручивая сказанное. Идея его захватила, но уж очень рискованно. В случае провала последствия могли быть катастрофическими для империи. С другой стороны, освободившись от давления своевольных пауков, можно спокойно править империей и развивать». Пауза затягивалась. Наконец император встал, прошелся по залу и, остановившись напротив Лока, заговорил задумчиво. «Идея хорошая и стратегически верная». Но чтобы осуществить задуманное, нужна абсолютная секретность. Операция должна выглядеть достоверно для всех. И для Салем тоже. Мы никоим образом не должны быть замешаны в ней. Тормы начнут реально нападать, не подозревая, что выполняют стратегический план. Для этого их нужно убрать с планеты Алки, в Тамбольфа. Информация уйдет, если не прямо, то косвенно. Сделаем вот как. Ты отдохни, месичишка. За это время все еще раз обдумаем и примем решение. Идея мне понравилась. А теперь прошу отужинать со мной, так сказать, приватно. Там расскажете детали вашего путешествия. Ужин прошел в дружеской атмосфере без всякой торжественности. По-простому. Император рассказывал о делах империи и о проблемах. Лока, верховной королеве Тормов и ее восхищении императором, ему это очень понравилось. Союз с императором для Лока нес как положительные моменты, так и повышал риск уничтожения. Зачем нужен свидетель после выполнения операции, когда империя встанет на ноги и начнет процветать? Торсон понимал реальность такой опасности в будущем, но до этого нужно дожить. Еще неизвестно, как пойдет дело с тормами и сколько потребуется времени для подготовки удара по квартам. Лок Торсон не был бы локом Торсоном, если бы не имел запасного плана. И этот план очень бы не понравился императору. Пока Лок только продумывал его, и он складывался в сознании в общих чертах и подразумевал, что Лок Торсон может не вернуться обратно на планету Веронея, и стать действительной угрозой для империи. Ужин с императором прошел в дружеской атмосфере. Тайкан всячески показывал расположение к Локу. Он понимал, от него зависит многое, как, впрочем, и его будущее. Лок становился не просто исполнителем воли императора, но и очень опасным свидетелем. Выбор отсутствовал. И император решил рискнуть. Ну а там видно будет, что делать. Ферковин не очень понимал, почему император замял историю с арестом пассажирского флота. Еще больше его удивила близость Лока Торсона к императору. Он ужинал с ним приватно, честь которой даже он не удостаивался, да, впрочем, никто. Такой шаг говорил о многом. Возможно, Лок Торсон планируется на более высокую должность. Какую, интересно? Он и так высоко сидит. Куда же выше? Вместо императора? Но это вряд ли. Тогда что? Видимо, император с Локом Торсоном затеяли какую-то игру и детали держат в тайне. Может, так оно и лучше? «Меньше знаешь, целее будешь. Нужно внимательно следить за развитием событий. Скоро станет ясно, что затеял император». На этой позитивной ноте стратег подвел черту под анализом и решил продолжить поддерживать тесные отношения с Локом. Все-таки верховный советник цивилизации Салям и кавалер высшей награды империи. Правда, советник он был де Юра а де-факто цивилизацией руководил сам император. Возможно, ситуация изменится после сегодняшней встречи. Председатель правительства Троп тоже не спал и анализировал, понимая, в прошлый раз он невольно настроил против себя Лока Торсона, правда, потом попытался загладить неловкость, но получилось не очень. И вот теперь наступали трудные времена. Бывший подчиненный вернулся и купается в благосклонности императора. Да что купается? Обласкан им сверх всякой меры. Приходится готовиться к докладу, который он обещал Локу Торсону. Чем мне грозит возвращение и возвышение Торсона? «В целом никакой опасности. Я руковожу правительством империи, он цивилизацией Салем. Получается, что он мой подчиненный?» Одновременно и да, и нет. «Да» по вертикали подчиненности. «Нет», потому что он член высшего совета империи и мог давать поручения председателю правительства. Чем и воспользовался. Прикинув и так, Эдак решил, что большой опасности нет. Но нужно соблюдать предельную осторожность. Министр обороны империи Рен Квотов, маршал и герой империи, в одночасье оказался на вторых ролях. Его обошел подчиненный. Впрочем, он и сам многих обошел, оказавшись в нужном месте в нужное время, применив нестандартные методы, которые сработали. Лок Торсон, бывший его командир, производил впечатление прямого, честного, преданного делу человека. Так было. Сумеет ли он остаться таковым, взлетев на вершины власти? Вопрос, на который сможет ответить только время. На этот момент беспокойств для Квотова не существовало. Торсон не претендовал на его пост и не покушался на влияние в империи. Нужно вести с ним дела честно и открыто. Лок военный, он понимает честность и прямоту. С другой стороны, 10 лет общения с Тормами должны наложить на него отпечаток. Постоянное нахождение в информационном поле Тормов для мозга Салем – испытание непростое. Правда, теперь прибор связи усовершенствовали, и он стал миниатюрным. Видимо, Лок имплантировал его себе. Может и мне проделать такую операцию? С другой стороны, зачем? У меня есть командующие, вот им и имплантирую. Хотя в настоящий момент такой необходимости нет. Подобных задач императоры правительства империи не ставят. Тормов Торсон вывез из Звездного Сектора, осталась одна стая на планете Алкив. Живут они там и воюют потихоньку с Больфами такая жизнь им нравится. Вопрос в другом. Для содержания флота нужны средства. Империи нужен флот для защиты своих территорий, а коли угрозы нет, то флот не нужен. Вот в чем опасность. Нет угрозы, нет финансирования. Троп прав, когда волновался по этому поводу. Примерно так мыслило ближайшее окружение императора. Лог взбаламутил устоявшееся правила и не вписывался в систему, потому что система не понимала его роль в империи. Хорошо, переселил Тормов. А дальше что? Назначен на государственную должность, но особо ничего не понимает в обязанностях, которые предполагает эта должность. Система думала, как его отторгнуть, но пока не могла. Император держал Лока около себя. Такая ситуация очень волновала окружение, которое не понимало, что затеял император. А узнать очень хотелось. По большому счету, они правы. Лок Торсон действительно не знал, как управлять цивилизацией Салем. Да он ею и не управлял. И вот, вернувшись, чуть было не начал это делать. Но пронесло. «Для успешного выполнения задания мне нужен флот, хотя бы на первое время!» Император посмотрел на него вопросительно. «Зачем тебе флот Салем? Он сразу демаскирует тебя перед квартами!» «Нужно обучать Тормов военному делу! А как? Нужен флот!» «И какой флот ты бы хотел?» «Одна из эскадра у меня есть на примете, та, с которой я работал все это время под командованием Сурова. Остальные корабли разрешите набрать из разных флотов?» «Тебе виднее. Набирай, но отвечаешь за них ты. Если произойдет утечка информации...» Император красноречиво замолчал. «Не произойдет. Я их использую в темную, они не будут знать конечной цели». Да и чем вообще занимаются? Хорошо, бери сколько нужно. В детали не вдаюсь. За все отвечаешь ты. Сколько времени потребуется на подготовку тормов к атаке? Минимум два года. Тут торопиться нельзя. Согласен. Начинай работать и держи меня в курсе дела. Все материалы и установки телепортации я направил в систему ЦУРОН. Если еще что-то потребуется, скажешь. Лок составлял заявки на различные грузы для будущей операции. Заявки отдавал императору лично. Тот отдавал распоряжение на транспортировку грузов в систему Цурон. Поставки организовывались таким образом, что невозможно связать их в единую цепочку и понять, для чего они. Всю картину знал только Лок, но он не знал главного, как обстоят дела на планете Алкив и в каком состоянии стая. Он не знал, что стая отложила яйца и ждала в скором времени появления нового поколения тормов. За разработкой операции он не успел пообщаться с планетарной королевой, и та чувствовала себя довольно вольготно. Такому поведению способствовала наследственная память Верховной Королевы и отсутствие давления коллективного разума, потому что планетарная королева подчинила его себе на подсознательном уровне руководствуясь указаниями Верховной Королевы, которая скорректировала ее развитие так, что она становилась полновластной правительницей стаи с большой свободой действий. То, чего у Тормов никогда не было. И вот теперь новой стае с унифицированным сознанием предстояло доказать свое право на жизнь в Звездном Секторе. Лок Торсон, прилетая в систему, общался с планетарной королевой, но недостаточно, чтобы понять происходящие изменения. В будущем стая преподнесет ему немало сюрпризов. Наступало время покинуть Веронею. Император придумал для этого целый ритуал. Устроил совещание, пригласил посла с планеты Алкив, пригласил вождя Больфа Фальдина, и потребовал доложить обстановку. Посол Жерар не очень ориентировался в обстановке. Если на планете он мог что-то доложить, то в звездной системе нет, потому что находился на планете. Да и послом он стал номинальным. Цивилизация Тормов переселилась. С кем теперь вести дела? Он не знал. С планетарной королевой он поддерживал отношения, но ни во что не вмешивался. В общем, доложил так, как есть что стая стабильно развивается, иногда случаются стычки с больфами, которые заканчиваются по-разному. При этом Альдин недовольно зарычал. «Больфу сильнее тормов, и займут всю планету!» Но все же отметил, что тормы хорошие бойцы, и с ними интересно вести бой. «Коли так, уважаемый вождь, расскажите, как идет колонизация планеты». Прежде всего, император, благодарю вас за такой подарок цивилизации Больфов. Планета для нас — рай. Она огромная и потребуется много времени для полной ее колонизации. Да и тормы держат нас в постоянном напряжении. Это заставляет нас находиться в тонусе. Что же, по-вашему, они претендуют на джунгли? Нет, на нашей территории они не претендуют. Живут на равнинах и в предгорьях. Тогда в чем же дело? Есть с кем повоевать, они серьезные бойцы и в будущем могут занять джунгли. Какой выход видите из этой ситуации? Останется кто-то один. Или мы, или они. Война определит победителя. Поступим по-другому. «Лок Торсон, вы знакомы с ситуацией в Звездном Секторе и особенно в системе Цурон. Переселите Тормов на другую планету. Дадим простор Больфам для беспрепятственного освоения территорий и размножения». Альдин было дернулся что-то прорычать невнятно, но потом сел обратно. Тормов терять не хотелось. Они играли роль идеального громоотвода. В борьбе с ними Больфы сбрасывали ярость и агрессию. С их исчезновением начнется борьба между собой. Ну, вот и хорошо. Лок Торсон, задача понятна? Понятно, император. В таком случае приступайте к выполнению. Все необходимые ресурсы в вашем распоряжении. Слушаюсь. Окружение императора смотрело на Лока с непониманием. Фаворита изгоняли. Жизнь входила в обычную колею. Ожидалось, что он займет место рядом с Императором. Оказалось, нет. И теперь они наблюдали за реакцией Лока Торсона. Тот, не мешкая, отправился на свой второй уровень, собрался и стартовал на орбиту. Там его поджидал флагман. Наступала новая пора жизни. И как будут развиваться события, он не знал. Но чувствовал, что назад может вовсе не вернуться.